«А еще сын художника». «Причем здесь сын художника?» — оправдывался маленький Бяшка. «Наследственность передается только в третьем поколении». Неожиданно для всех Коровин поглядел на эскиз, взял уголь и начал рисовать. На белых листах быстро появились очертания печи, окошек, длинных лавок. «Видал?» — Миша подтолкнул Генку локтем. «Подумаешь!» — Генка презрительно тряхнул волосами. Что с того, что он рисовать умеет? Охота тебе с ним возиться. Если каждый из нас сагитирует хоть одного беспризорника, то и беспризорных не останется, — наставительно изрек Миша. Коровин кончил эскиз и ни на кого не глядя сказал. «Кисть не годится». Шура принес ему еще несколько кистей, но Коровин их все забраковал. «Другие нужно», — твердил он. Миша вынул остатки лотерейных денег и протянул их к Коровину. «На, сходи, купи, какие надо». Однако Коровин не брал денег и молча смотрел на Мишу. «Иди», — сказал Миша, — «чего ты на меня глаза вытаращил». Коровин нерешительно взял деньги, молча оглядел всех ребят и вышел из клуба. «Фью», — свистнул Генка, — «ухнули наши денежки». «Если ты так будешь распоряжаться финансами, — объявил Шура, — то я себя снимаю, всякую ответственность за спектакль». «Нечего прежде времени волноваться», — спокойно ответил Миша. «Подождем». Наступило томительное ожидание. Уже собрались взрослые. Коровина все не было. «Неужели обманет?» — думал Миша. Он вспомнил, как Коровин поглядел на него, когда брал деньги. «Нет».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 перехваченную в тонкой талии широким командирским ремнем. И самое интересное, на ней был красный галстук. Одной рукой девушка крепко держала коровина за плечо, в другой у нее была пачка кистей. Вид у девушки был очень решительный. Она подошла к ребятам и, продолжая держать коровина за плечо, строго спросила, «Кто из вас посылал его за кистями?» «Я», — ответил Миша. А в чем дело? Зачем вам кисти? Декорации рисуем. Девушка отпустила коровина, подошла к сцене и, разглядывая декорации, спросила. Какую же пьесу вы ставите? Вперед выступил Шурка Большой. Кулак и батрак. Важно произнес он. Кстати, разрешите представиться. Александр Агуреев, художественный руководитель и режиссер. Он протянул девушке руку. Девушка рассмеялась, пожала Шурину руку и сказала, «Валя Иванова из районного дома юных пионеров. Разрешите узнать, в чем сущность инцидента?» Не меняя своей серьезные мины, спросил Шура. «А в том, — строго сказала девушка, — мы этих ребят отучаем воровать, а вы их приучаете. Он пришел и стащил у нас кисти». «Я не стащил», — пробормотал Коровин. «Я взял с возвратом». Миша с удивлением смотрел на девушку. Ей было на вид лет 17, не больше. она уже вожатая и работает в доме юных пионеров. «Где же находится ваш дом?» — недоверчиво спросил он. «На девичьем поле», — девушка замялась. «Собственно говоря, он еще только организуется». «А вот что это у вас за дикий кружок? Кто вами руководит? При какой организации вы состоите?» «Мы при Домкоме!» — крикнул Генка. Девушка засмеялась, оглядела ребят и спросила. «А знаете вы, кто такие юные пионеры?» Миша, Генка и Славка закричали. «Знаем!» Но их голоса потонули в общем крике остальных ребят. «Нет, не знаем!» «Тише, ребята!» Крикнула девушка и подняла руку. Когда все замолчали, она сказала. «Пионеры, ребята, это смена комсомолу. Теперь все дети объединяются в пионерские отряды. И в этих отрядах они готовятся стать комсомольцами, настоящими большевиками». Она посмотрела на ребят. «Вы думаете, я к вам из-за кистей пришла?» «Нет, ошибаетесь. Кисти я могла просто у него отобрать» но он сказал, что несет их каким-то ребятам в драм-кружок. Вот я и захотела посмотреть на вас. «Мы скоро тоже пионерами будем», — крикнул Генка. «Конечно будете», — сказала девушка. «А пока приходите к нам в Дом пионеров. У нас будут разные мастерские, кружки. Приходите, тогда и кисти принесете. Кто у вас тут главный?» Генка подтолкнул вперед Мишу. «Вот наш председатель». «Хорошо». Девушка одобрительно посмотрела на Мишу. «Кисти оставляю на твою ответственность. А ты собери своих ребят и приходи к нам. Обязательно приходите». «Ладно», — сказал Миша. «А вы приходите в воскресенье на наш спектакль». Когда девушка ушла, Коровин вернул Мише деньги и начал рисовать. «Почему же ты в магазине не купил?» — спросил его Миша. — А чего зря платить? Короем посмотрел на Генку. — Я ведь не для себя. — Ему платить непривычно, — ехидно заметил Генка и примирительно добавил. — Ладно, рисуй. — Эх ты, корова!